Глава 301. Нефрит бессмертных. Часть 2. Губы Ван Линни расплылись в улыбке. Судя по одежде и мечам этих двух, они были последователями главного крыла секты Дало. Правое и левое крылья вели с ними вражду и были настроены захватить их главное сокровище. Эти двое были на стадии формирования души, но шестой брат, очевидно, только недавно достиг ее, и культивация его была еще не прочной. Эти двое почти наверняка тоже обладали какими-нибудь могущественными магическими сокровищами, но завладеть ими было бы трудновато. Ван какое-то время еще поколебался, он не стал предпринимать необдуманных рискованных действий, а выжидал удобного случая. Двое культиваторов о чем то говорили. Потом они развернулись и полетели в направлении отверстия в пещере. Они сделали 9 поворотов и 18 сгибов, если бы дух Ван Лень не следовал за ними по пятам, он давно бы уже потерял их. Вдруг шаги третьего брата остановились, он посмотрел вдаль, а на лице его было изумление. Смотрел он на иссушённый скелет. Этот скелет был прислонён к стене пещеры, а в руках его был какой-то светящийся предмет, от которого исходило мягкое сияние. Дух Ван Линя посмотрел в том же направлении и нахмурил брови. Это был очень причудливый скелет. Кости его были серовато-белые, что-то было странное в этом цвете... Если бы прошло много времени с тех пор, как этот бедолага умер, цвет его кости уже бы поменялся, и они бы начали разлагаться. Но этот скелет был не такой, а еще этот светящийся предмет. Внутри него, очевидно, был отцы царства бессмертных. Ван Лене ощутил необъяснимую опасность и занял уждательную позицию. Глаза третьего брата сверкнули, и он проговорил. «Шестой брат, поднимись, посмотри, что за предмет в руках у того скелета!» Шестой брат помешкал немного, Затем медленно полетел к скелету. В тот момент, когда он потянулся к его рукам, чувство опасности в сердце Ван линии усилилось до предела. Вдруг третий брат прокричал «Назад!». Он взмахнул правой рукой, в ней появился меч из-за спины, и этот меч стремительно ринулся в направлении того места, где стоял его товарищ. Вдруг скелет рассеялся в воздухе, а светящийся предмет слетел ввысь. Из него тянулась тончайшая ниточка, Эта нить в один миг ударила между бровей шестого брата и впилась ему в лоб. Тут подоспел меч. Волосок издал пронзитный писк, оставил шестого брата и стремительно скрылся в отверстии пещеры. Все это произошло за долю секунды. Лоб шестого брата был покрыт потом. Он смотрел на товарища, тот крикнул. Все это произошло в одно мгновение. Лоб шестого брата был покрыт потом, он смотрел на товарища, тот крикнул: Шестой брат, догоняй! В глазах третьего брата был в восторг, и, не думаю ни секунды, он кинулся в пещеру за нитьё. «Брат, что это такое?» — последовал вопрос удивленного шестого брата. «Нам очень повезло. Если не обознался, это зёрна для магических зверей. Они любят так больше всего. Если тут есть они, значит, где-то поблизости есть и звери. Тот скелет, наверное, был жертвой нападения зверей. Они сожрали всю его плоть и выпили кровь. Будь внимательней, брат. На ходу объяснял старший. «Крошечный кусок пищи бессмертных зверей оказывается обладает такой силой. Когда-то нить вонзилась мне между бровей, я боялся, что превращусь в такой уже скелет». Лепетал шестой брат, опустив голову. «Брат, успокойся. Когда эта нить вонзается в тебе, от нее очень легко освободиться. Надо только припугнуть ее мечом, и она сразу пускается в бегство». Смеясь, проговорил третий брат. Двое преследовали нить, А Ван Лин следовал за ними. Глаза его блестели, он холодно усмехался в душе. Хоть и казалось, что этих двоих связывала такая тесная дружба, по опыту он знал, что третий брат замышляет что-то недоброе. Произошедшее только что сцена явно это продемонстрировало. Так он послал младшего товарища проверить скелеты и использовал парня как приманку, чтобы растормошить это так называемое «зерно для магических зверей». Дух Ван Линь летел впереди, сам Ван Линь следовал позади. Дух видел, как те двое основали туда-сюда по пещерам, преследуя нить. Они постепенно спускались все ниже и ниже, и, наконец, оказались на самом дне пещеры. Третий брат был обеспокоен, хоть он рассказывал, что уже бывал в районе магических зверей. Он никогда не спускался так глубоко и сомневался, стоит ли продолжить погоню. В этот момент Дух Ван Риня увидел, что зерно для зверей снизило скорость, а потом вдруг исчезло в одном из отверстий пещеры. Дух Ван Риня последовал за ним, Лицо его вдруг изменилось, когда он увидел, что стенки в этом маленьком отверстии сплошь покрыты тонкими ниточками. Одним концом они крепились к стенке, а другой конец медленно раскачивался в воздухе. Еще в той дырочке был белый нефритовый камень, наполненный цепью смертных. Этот ци медленно вытекал наружу. Рядом с камнем был скелет черного цвета в каких-то лохмотьях, а из середины его груди торчала золотистая железка, в руках у скелета был летающий меч. Он был точь-в-точь, точь, как тот, который Ван Линь видел в иллюзии, но больше всего испугала Ван Линя одна черная нить, пронзающая скелет снова и снова. Каждый раз скелет вздрагивал, как живой. Ван Линь начал ступать назад, он хлопнул по своей сумке, вытащил флаг ограничений и взмахнул им. Флаг тотчас же обернул тело Ван Линя, и тот слился со стеной. Третий брат бежал впереди, и, обнаружив странную дыру с нитями и скелетом, он замер. Лицо его побледнело. В этой дыре было несколько десятков тысяч зерен царства бессмертных. Затем подоспел шестой брат. Обнаружил дыру, и лицо его также исказилось. Товарищи посмотрели друг на друга и сделали несколько шагов назад, но было слишком поздно. Нити одна за другой вылетали из дыры, светясь серебряным блеском, и начали бить по бедолагам. Лицо третьего брата изменилось. Он немедля прокричал «Мечи!» И вылетающий меч тотчас же поднялся в воздух, Его товарищ сделал то же самое, и их мечи переплелись. Они походили на огромного дракона издавая рёв и издавая рев, разя нити. Спустя какое-то время нити исчезли. Затем в стене вдруг открылась щель размером в три джана. В этой щели также виднелось множество нитей. Среди них очень бросалась в глаза одна нить черного цвета. Пойдем, скомандовал третий брат. Шестой брат шагнул за товарищем в расщелину, кровь его стыла в жилах. Они медленно шли по расщелине, а они тетинулись за ними. Взгляд третьего брата был серьёзно сосредоточен. Вдруг чья-то ладонь легла ему на спину. Шестой брат с язвительным видом протянул правую руку, схватился за рукав старшего товарища и смеясь спросил. «Ну и что ты будешь делать, брат?» Сказав это, он полностью поменял облик. Только что он был культиватором, недавно вступившим на стадию формирования души, Теперь же его культивация возросла до средней ступени стадии формирования души. Лицо третьего брата было наполнено ужасом. Тем временем его младший товарищ уже достал свой меч. «Тэээ», — испуганно начал третий брат, не дав ему договорить о множество длинных нитей ринулись на него, они пронизали все его тело. В один миг от тела культиватора осталось лишь несколько клочков. Его изначальный дух вылетел наружу, но в этот миг глаза шестого брата сверкнули, Он взмахнул руками, заклиная, и в воздухе возникло препятствие, преградившее путь изначальному духу. Дух обернулся назад и увидел, что черная нить обернулась чёрной молнией. В следующий миг она насквозь проткнула духа и заглотила его. «Не держи зла, брат!» Наблюдая за гибелью товарища, сказал шестой брат. А затем, пока нити были заняты товарищем, пользуясь шансом, ринулся прочь. Он пробежал мимо невидимого вонлиния, глаза того блеснули... но он решил не рисковать. Спустя несколько мгновений нити, закончил с первой жертвы, погнали за вторым культиватором. Когда они пролетали мимо убежища Ванолине, он напрягся до предела. Черная нить немного затормозила, но потом промчалась вместе с остальными нитями. Ванолинь прождал еще какое-то время, а потом тело его стало видимым, и он направился назад к той дыре. Он двигался быстро, словно молния, вскоре он уже стоял перед дырой. Внутри нее снова появилось несколько нитей, которые бросились на него. Ваналин охнул, взмахнул флагом ограничений, и тело его обволокло чёрным туманом, оградив его от нитей. Ваналин знал, что у него каждая минута на счету. Не колеблясь ни секунды, он выхватил из рук скелета летающий меч. Меч сверкнул в руке Ваналиня, и на его коже выступили мелкие капельки крови. В это время нить опять направилась на Ваналиня. Впереди всех была черная нить. Дух Ван Линь, увидев это, отбросил летающий меч и схватил нефритовый камень. Затем дух решительно бросился на скелет, и они теринулись за ним в дыру. Черная нить с рёвом неслась впереди всех. Ван Линь пролетела мимо отверстия в стене пещеры. Убегая, он чувствовал то, что видит его дух. Вдруг пещера начала обваливаться, послушался грохот, и бешеная черная нить сгинула под завалом.